Через пару дней у моей кровати стояли невысокий стол и несколько табуретов. На одном табурете сидел Серж и с ошарашенным видом читал инструкции предметов из малой армейской хирургической аптечки и инструкции из аптечки противошоковой. В основном, конечно, срок изготовления и срок хранения. Впрочем, Серж профессионал, он еще прочтет и типографию, отпечатавшую инструкцию, ГОСТ и прочие мелочи. Я специально положил именно эту инструкцию самой последней. Но он просматривал и искал именно такую. Я же говорил, что Серж практик. Он сразу понял, что все, что лежит на столе, помимо бумажных инструкций, не игрушки. Хотя, конечно, не понимает ценности этих предметов и препаратов. Он и шрифт сравнил, и бумагу, и типографскую краску чуть ли не на зуб. И сразу нашел отличие в инструкциях. Что сразу давало ему то, что таких типографий, печатающих именно таким шрифтом, много. О, а вот теперь Серж действительно понял, что это не розыгрыш. Вот поэтому, Серж, я и говорил, что за такую информацию тебе простят все грехи, но сразу закопают просто за то, что ты об этом знаешь. Не переставая усмехаться, сказал я. Серж поднял на меня абсолютно круглые глаза. Только благодаря этим препаратам я с тобой сейчас разговариваю. Ну и рукам врачей, которые тоже теперь в курсе. Сейчас подойдут все заинтересованные лица, и начнем вечер вопросов и ответов. Знаешь, командир, я ожидал всего чего угодно, но только не такого. Я был уверен, что ты разведчик-нелегал из другой страны, представляющий интересы богатых и влиятельных лиц, просто с очень интересной подготовкой. Это все правда? Абсолютно. Такая же, как и то, что я лежу перед тобой и инструментами, которые я притащил оттуда. Мне Генрих Карлович выковырил из спины пулю от берданки. Вот такая вот связь времен. Еще через полчаса вокруг меня сидели все заинтересованные лица. Заинтересованные настолько, что дышали через раз. Меня зовут Виктор Егоров. Моего друга Виталий Дашкевич. 12 июля 2010 года мы совершенно случайно обнаружили в Невельском районе Псковской области блиндаж, оставшийся с Великой Отечественной войны, и заночевали в нем, а наутро оказались здесь. В блиндаже оказалось достаточно большое количество оружия, боеприпасов, продуктов и снаряжения, но не было никакого объяснения произошедшему с нами. Десять дней мы прожили в блиндаже, но обратного перехода в наш мир не произошло. Оставив в блиндаже большую часть своих вещей, мы ушли оттуда. Оставаться в Псковской области было нельзя, так как мы прекрасно знали из истории, что уничтожение карателями мирного населения и партизанское движение в этих местах начнутся именно с лесных районов Псковской области и Белоруссии. Двигаться по прифронтовой полосе, находясь непосредственно на линии противостояния двух огромных армий, это такой извращенный способ самоубийства. В случае нашего выхода к любой из отступающих частей нас никто не стал бы слушать, а просто поставили бы к стенке. И все. Переходить линию фронта сразу после прохождения немцев. Та же картина. Я линию фронта с некоторой вероятностью пройду, а Виталик однозначно нет. Поэтому мы приняли решение остаться за линией фронта, собрать отряд, передать бойцам навыки и знания, которые у меня есть, и начать свою войну. Практически сразу мы встретили веру. Затем отбили группу пленных, еще через сутки уничтожили группу карателей в деревне и забрали из нее тех, кого каратели убили бы в первую очередь. О тотальном геноциде еврейского народа я знал из истории своей страны. И именно поэтому мы всегда забираем всех евреев, которые там встречаются. Наше базирование именно в Латвии не случайно. Партизанского движения здесь нет. Окруженцы, оставшиеся после боев, не организованы, воевать в окружении не умеют. И в самое ближайшее время, вероятнее всего, будут уничтожены. То, что я занимался в самые первые недели войны, это снабжение. В противном случае нас выгнал бы из леса элементарный голод. В то же время полицейских, националистов всех мастей, карателей и немцев из столовых подразделений и различных гражданских организаций Германии здесь очень много. Вся Прибалтика – это опорная база немецкого тыла, лояльная к фашистскому режиму. Для непосредственно боевой работы нам далеко ходить не надо. Жизненно необходимо умело прятаться, а все остальное находится именно в шаговой доступности. На первом этапе наша с Виталиком задача была найти место базирования и с нуля создать систему обучения новобранцев, а затем создать отряд и обучить его. Сейчас этот первый этап заканчивается, и весной начинается второй. Непосредственно боевые действия силами обученных и сформированных групп. Теперь кратко о себе. Я окончил не самое мирное военное училище, специализирующее в том числе и на боевых действиях в глубоком тылу противника. В нашем мире и в нашем времени технические средства доставки разведывательно-диверсионных подразделений непосредственно в места их боевых действий получили широкое применение, а подготовка бойцов ведется годами. Сами бойцы таких подразделений получают самые разнообразные знания и умения. В результате чего люди, получившие навыки выживания в самых экстремальных условиях, способны в одиночку или в составе небольших, хорошо подготовленных групп выполнять задачи по уничтожению живой силы противника, диверсиями на коммуникациях, захвату и удержанию стратегических объектов и вообще способны выполнять любые, даже самые сложные и, казалось бы, невыполнимые приказы командования. Именно поэтому мы столько времени и сил тратим на подготовку отряда. Конечно, нескольких месяцев на подготовку крайне мало, но и цели и задачи отряда несколько отличаются от задач, которые выполняют подготовленные люди в моем времени. В любом случае, обучение людей мы будем продолжать все время, в том числе и на боевых операциях, так как пока мы даем только общий уровень знаний и минимальный набор необходимых для выживания умений. По поводу уровня подготовки бойцов спецподразделений в нашем времени могу сказать следующее. Если бы в момент перехода в ваш мир я решил в одиночку уйти, например, в Африку, сейчас был бы в Африке. Причем нигде и ни в каком месте я не был бы обнаружен. Во время движения я уничтожал бы людей, которые попадались мне на моем пути. Независимо от пола и возраста. Использовал попутный транспорт, униформу и оружие противника. При невозможности украсть или отобрать пропитание, ел бы птиц, змей, лягушек, улиток и различные съедобные растения в лесу. С Виталием это было бы несколько сложнее, но тоже возможно, просто понадобилось бы несколько больше времени. В моем мире я некоторое время воевал на одной локальной войне, был ранен и контужен, а после госпиталя комиссован. Затем работал в строительстве, где познакомился с Виталиком. Долгое время мы работали вместе и достаточно притерлись друг к другу. Об устройстве нашего общества расскажу позже. Сначала о времени, во время и после войны у нас, и о моих выводах. Сравнительный анализ событий, происходящих у нас и у вас, показывает, что различия весьма незначительны. В частности, в вашей квартире, Генрих Карлович, стоял большой глобус. Я очень внимательно его рассмотрел и отметил, что границы некоторых государств, в первую очередь Австрии, Германии, Италии и Испании, в которых в своем мире я бывал неоднократно, не совпадают. Правда, несовпадения весьма и весьма незначительны. Также страна, которую у вас называется Эллада, в моем мире называется Греция. А Эллада – древнее название, ставшее со временем простонародным. Почти наверняка есть и другие отличия. В качестве примера могу добавить, что Виталик отметил некоторые различия в родной ему деревне в Беларуси, но принципиальных отличий нет. Временных различий за все это время я не обнаружил. Равно как и событий, способных повлиять на ход истории. В нашем мире война с фашистской Германией закончилась 9 мая 1945 года. Эти места освободили летом 1944 года. Гитлер покончил жизнь самоубийством. После войны большинство людей, сотрудничающих с немецкой администрацией, будут арестованы и сосланы в лагеря. Сроки будут даваться из головы, но не менее 8 лет с дальнейшим поражением в правах. Так что, Генрих Карлович, вы и ваша семья легко можете оказаться в одном лагере с латышскими полицаями, причем с одинаковыми сроками. При этом вашего внука отправят в детский дом, где, вероятнее всего, сменят ему имя. То, что вы вынуждены работали в немецком военном госпитале, в расчет никем приниматься не будет. Поскольку оперативные сотрудники на местах тоже люди, и за годы войны они встречали и встречают и более изощренных индивидуумов скрывающих свое общение с фашистами. Кроме этого, вы все изначально жили в Австрии и легко можете оказаться шпионами одной из стран гитлеровской или антигитлеровской коалиции. Это не мои выдумки. К сожалению, это история нашей страны. По таким очень часто надуманным обвинениям после войны сгинуло в лагерях огромное количество людей. Еще большему количеству людей подобные обвинения сломали всю их дальнейшую жизнь. Даже если люди не попадали в лагерь, в течение всей своей жизни в характеристиках и анкетах отделов кадров они были вынуждены отмечать, что во время войны находились в оккупации. Подобная графа касалась всех, даже рожденных во время войны детей. О моих предложениях. Мы воюем, как прежде, не менее года, а то и более. Мне необходимо проверить одно свое предположение. Затем все, кто хочет уйти с нами, уходят в нейтральную страну. Вы, Генрих Карлович, со своей семьей максимально легализируетесь. Механизмы вашего ухода мы будем прорабатывать отдельно. Как житель Австрии и представитель угнетенного еврейского народа, вы имеете полное право жить где угодно. После легализации вы запатентуете некоторые вещи, которые я вам передам, и начинаете их производство. Мы же, в свою очередь, обеспечиваем вам и вашей семье охрану и финансируем все ваши начинания. Для достижения наших с вами целей, вам и вашей семье, в том числе Клаусу и Елене, надо будет хорошо изучить два языка – испанский и английский. Английский язык дам вам я – испанский Серж. Я бы предложил английским языком заниматься Елене, так как это открывает ей две необходимые нам страны – Великобританию и Саш. Кстати, в нашем мире эта страна называется США. Клаусу испанским языком – что, соответственно, открывает возможность свободного общения практически во всех странах Южной Америки. Я планирую купить крупный участок земли или остров для комфортного проживания всех, кто хочет уйти с нами, и вот для каких целей. В нашем мире огромное количество нацистских преступников и карателей всех мастей и национальностей ушли от возмездия. В конце войны у нацистов будет специальная организация по отправке нацистских бонз в Южную Америку и Африку где они спокойно доживут свои дни. Кроме того, вследствие войны мир разделится на два противоположных лагеря – капиталистический и, соответственно, социалистический. Страны капиталистического блока будут активно укрывать бывших нацистов, особенно будут усердствовать в этом Соединенные Штаты Америки. Очень много военных преступников укроется в этой стране и получит в дальнейшем государственную защиту. Я хочу создать свою организацию, специализирующуюся на физическом уничтожении фашистов и их приспешников. Организация будет финансироваться в первую очередь вашей семьей, вернее нашей семьей, которая к тому времени выйдет на достаточно большой финансовый уровень. Кроме того, мы, бывшие военные, организуем частную военную компанию, способную решать самые разные задачи, от охраны физических лиц компаний до охраны маленьких государств. Наше производство тоже необходимо будет охранять. Основная база и штаб организации будут находиться в месте проживания, мобильные базы подразделения охраны на производствах и дополнительный офис частной военной компании, предположительно размещенный на одном из производств или вместе с представительством одной из ваших компаний. Я не скажу, что мы сможем уничтожить всех сбежавших нацистов, но хоть до кого-то дотянемся и то хлеб. Это, Серж. К вопросу, зачем мне испанский язык и зачем мы так интенсивно тренируем молодежь. Разумеется, те, кто не захочет жить и работать с нами, могут уйти. Мир достаточно большой, но в Советском Союзе после войны будет не жизнь, а выживание. Вследствие разрушительной войны и недальновидной политики государства в стране длительное время не будет хватать элементарных вещей и удобств. После войны продолжатся репрессии против отдельных граждан по той или иной причине, не угодившей отдельным государственным чиновникам или органам НКВД. В том числе будут преследоваться люди, побывавшие в плену, в немецкой оккупации и работавшие вследствие этой оккупации в немецких организациях. В конце 40-х годов в районе Иерусалима будет организовано государство Израиль. В моем мире это небольшое, но достаточно сильное государство с боеспособной армией и одной из самых мощных спецслужб мира хотя в первые годы становления государства там будет жить очень неуютно. Позднее часть производств мы переведем в это государство, но я оставляю за собой право делиться с Советским Союзом научно-технической и политической информацией, просто потому что отставание в техническом плане такой огромной страны может нанести больше вреда, чем принесет пользы. Советский Союз – единственная страна в мире, кроме Израиля который будет преследовать и уничтожать фашистов до конца в силу того, что эта война унесет около 30 миллионов советских граждан. Окончательное количество погибших в этой войне не было подсчитано и в моем времени. В дальнейшем мы будем набирать в свою организацию нужных нам людей, сотрудничать с организациями и странами, разыскивающими нацистов, и помогать выжившим узникам концлагерей. И вообще жить полной жизнью на сказочном тропическом острове с песчаными пляжами и прозрачной водой уютных заливов. Закончил я свое повествование с легкой улыбкой. Вдруг фея встала со своего табурета, подошла ко мне и робко села на край моей кровати. — Я с тобой, командир. Возьмешь меня? — Конечно. Куда же я без тебя? Вообще странный ты. Я же тебе еще в октябре сказал, что ты мой напарник, а от напарников у меня нет никаких секретов. К тому же ты мой личный помощник, и я тебе очень многим обязан. Тем более, что ты наверняка море не видела, а такого моря никто из вас не видел. И только ради этого туда стоит поехать. Жить там – это как в раю. Там не бывает морозов вообще, а фрукты, которые там растут, здесь появятся только лет через двадцать. Когда сократятся сроки доставки и условия их хранения и транспортировки. Там всё всегда зеленое, деревья необычные, очень много самых разнообразных птиц, ярких рассветок, очень теплая вода в море, как парное молоко! В море много разных маленьких рыбок. ныряешь, и перед тобой под водой все цвета радуги. В это время, перебив меня в середине фразы, в лес серж. Командир! «В рай первый. Я тоже напарник. Мне рай по должности положен. Развлекающийся сотрудник НКВД, а теперь и мой единомышленник, вызвал у меня внутреннюю усмешку, вылившуюся в слова. Вот. Я же говорил, что все потихонечку превращаются в Ивиеля. От тебя никуда не денешься. Мы все одна большая семья и останемся ею, пока смерть не разлучит нас. Аминь». Но каждый из нас будет делать все, чтобы это произошло как можно позже. Так что нам всем еще пахать и пахать. Когда все разошлись переваривать наш разговор, я подозвал фею и положил перед ней два пистолета: маленький Маузер 1914 модели 34 года, который я снял с убитого мноиссесовца, и Вальтер ППК, который я забрал у сожженной нами переводчицы. Оба пистолета были компактны и сами по себе очень удобны в обращении. Авиэль для них по две из мягкой кожи, наплечную и поясную, а ножная кобура на маузере была изначально. Карманный вальтер на ногу, конечно, не пристроишь, но все равно машинка очень редкая и хорошая. Пусть эти маленькие, но надежные пистолеты будут у девчонок, как оружие последнего шанса. «Майя, у тебя день рождения уже прошел, а я так тебе ничего и не подарил, хотя и готовил». Так что Маузер тебе, а Вальтер отдай доверия от меня. Эти игрушки носите с собой постоянно, привыкайте. Не дай бог, но жизнь они спасти могут. Все, что я сказал сидящим передо мной людям по поводу своих планов на будущее, была правда. Вот только осуществить все это будет невероятно сложно. Но человек так устроен. Для дальнейшей жизни ему нужна цель и немного светлой сказки. Дойдем ли мы до этих тропических островов, я не знаю. Но людям нужно будущее. Мне, по крайней мере, точно. Впереди еще вся война. Пули здесь летают совсем не плюшевые. И сколько мы потеряем этих святых и чистых мальчиков и девочек, во многом зависит от меня. Это мой крест и утешает меня только одно. То, что без меня их давно бы уже не было на этом свете. Какая мотивация у меня. Мне ведь и сейчас несложно все бросить. И уйти в ту же Африку, где жаркое солнце и изумрудные листва. Моя мама родилась в 45 году, 8 -го мая. Праздновали всегда 9 -го. Сразу оба праздника, день рождения и день победы. Просто в детском доме, откуда после войны дед забрал мою маму, так и не выяснили точно, когда она родилась. Мою маму, как и дочку, звали Вера. В детском доме вообще большинство девочек были веры до да надежды. Но и немного любви.